Первые сутки. Специальная группа. 8 мая 1962 года в 12.20 двое неизвестных в темных очках зашли в помещение скупки номер 1678 по Среднесамсоневскому переулку и, угрожая пистолетом и ножами, забрали у работников скупки 384 рубля. Пригрозив, преступники потребовали не выходить из скупки в течение 10 минут после того, как закроется дверь. Работники скупки слышали, как заработал автомобильный мотор. Но когда они вышли, переулок был пуст. 12 мая 1962 года в 17.45 двое преступников в темных очках вошли в домовую лавку по холодному переулку дом номер 10-9, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая оружием, потребовали выдачи денег. Забрав дневную выручку в количестве 272 рублей, преступники скрылись в неизвестном направлении. 16 мая 1962 года трое неизвестных зашли в приходную кассу номер 765-941 по Большому Васильевскому переулку дом номер 17, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая пистолетом, потребовали у работников кассы всю дневную выручку. Контролер Быкова А.В. вступила в пререкание с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир и И.Б. нажала сигнальную кнопку. У входа раздался звонок. Преступник выстрелил в Ямщикову б но промахнулся. Преступники скрылись. Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени, осторожно дунул на него и закончил. Таким образом, все эти три ограбления совершены бесспорно одной бандой. Мне кажется, что цепочка эта организовалась после убийства Копытова. Так мне кажется. Выделяю специальную оперативную группу. «Прошу Костенко и Рослякова задержаться, остальные свободны. Садчиков будет руководителем, так что вызывайте его из отпуска». Кассир Ямщикова все время терла щеки, будто они у нее замерзли. Она говорила медленно, спотыкаясь, и когда начинала новое слово, ноздри у нее раздувались и лоб стягивали морщины. «Я сегодня с утра стала разбирать вчерашние документы после того случая. Думала, все ли на месте» и вот, нашла. Она протянула Костенко расчетную книжку по уплате за коммунальные услуги. На первой желтой страничке было написано «Самсонов Алексей Алексеевич, улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249». Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги и пошел к телефону. «Самсонов», — сказал он дежурному. «Да нет же, лучше я по буквам. Семен, Анна, Михаил, Самсонов, немедленно наведите справку». Мы сейчас вернемся, так что поторопитесь.